ворон. Марк Теренций Ворон. 116-27 года до нашей эры родился в Риате, древней столице Сабинов, теперь Риете, в 50 километрах от Рима. Он получил хорошее образование в Риме и в Афинах, где, как и Цицерон, был знаком с академиком Антиохом Аскалонским. Большую часть своей долгой жизни Ворон отдал общественным делам, то есть политике и войне. Он находился на службе у Помпеи, сражался в его войске, в в конце концов, против Цезаря. Однако победитель великодушно простил ворона и поручил ему устройство греко-латинской библиотеки в Риме. Предвосхищенное извержением Этны в 44 году до нашей эры, насильственная смерть великого Гая Юлия Цезаря неблагоприятно сказалась на Вороне. Цезарянец Марк Антоний объявил Ворона вне закона, отобрал его библиотеку и большую часть собственности. Однако Ворон не был убит, как Цицерон. За него заступился предавший Цицерона Актевий. Когда Октавиан стал императором, то он назначил Ворона хранителем императорской библиотеки. Научная деятельность Ворона началась в его 73 года, и почти все, что Ворон совершил в науке, он сделал за последние 16 лет своей жизни. Ворон стал живой энциклопедией. Современники считали его наиболее культурным из всех римлян. В отличие от Цицерона, который следовал Филону, ворон вышел из Антиоха, понимая как Антиох душу, как пневму, а Бога как разум мира. Страница 211. Главный труд Ворона – светские и религиозные древности. 41-я книга. Говоря в последних 16 книгах этого труда о религиозных древностях, Ворон, описывает священные места, священные времена и священные предметы, он разделил богов на три класса, соответствующих трем формам теологии. Это мифическая или сказочная теология поэтов. Это естественная теология философов, и это гражданская теология, которая выражена в верованиях и в культуре государства. Ворон, как предфилософ, отдавал предпочтение второй форме теологии. В сочинении «О жизни римского народа» Ворон выдвинул свою наивную философскую историю. «Все народы проходят, как и люди, естественный цикл жизни, состоящий из детства, юности, зрелости и старости».